Глава двенадцатая Эжен Естественно, ни о каком сне не могло быть и речи. Я лежал тихо, чтобы не разбудить Ариет, и смотрел в потолок. Все мысли были там, в минувшем дне, в котором мы где-то ошиблись и подпустили врага слишком близко. Эдита погибла и по моей вине тоже. Что я не увидел? Что упустил? В какую минуту позволил случиться тому, что произошло? Никак не мог понять, и от этого становилось еще страшнее. Около шести утра я не выдержал, тихонько поднялся, оделся и пошел вниз на знакомую кухоньку Анны. Наша старшая подруга уже не спала. Она суетилась у плиты, и еще за несколько шагов от кухни я ощутил ни с чем не сравнимый аромат сдобы. «Как же я скучал по твоим булочкам», — сказал Анне, занимая свободный табурет. Она обернулась от печи и улыбнулась. «Не спится, мальчик мой?» — с теплотой спросила женщина. «Да, как-то не до сна», — ответил я. «Понимаю. Посиди немного. Сейчас завтрак будет готов. Молоко или чай?» «Чай». «Хорошо». Вскоре передо мной дымилась большая кружка чая, а на тарелке распространяли умопомрачительный аромат булочки. Жизнь сразу перестала казаться настолько плохой. Хотя бы на несколько минут. «Какие планы на день?» — спросила Анна, присаживаясь напротив. «Дождусь Винца сказал я, отламывая кусочек булки. Потом явится кто-то из Президиума. Не надо быть провидцем, чтобы это понять. Навещу своих друзей в больнице, посмотрю, что осталось от здания посольства, поговорю с остальными его участниками. Им тоже стоит перебраться оттуда. «Здесь места хватит. Мы будем тебе мешать», — ответил я. «Да и не хотелось бы, чтобы этот дом сгорел следом за посольством. Но и там оставаться... Нет, не могу». А разделиться значит дать противникам больше шансов против нас. Тогда решено. Размещайтесь здесь, — заявила Анна. Сколько вас всего? Мы втроем, двое в больнице, и еще двое остались в уцелевшем здании. Не так уж много. Поместитесь. Я открою комнаты дедушки Деи. Есть еще гостевая спальня, которую занимал Дилан. Одним словом, перебирайтесь. Дея вряд ли будет против. Я у нее не спрашивал. И словно в ответ на мои слова где-то в глубине дома раздался телефонный звонок. «Кто это в такую рань?» Анна поднялась, и я пошел за ней, уверенный, что это по мою душу. Анна подняла трубку. «Слушаю», — сказала она. «Доброе утро, девочка моя. Как я рада тебя слышать». «Да, Эжен здесь. Сейчас». И протянула мне трубку. «Здравствуй». Я уже знал, чей голос услышу. «Эжен!» Дей едва ли не кричала в трубку. «И кто догадался рассказать беременной женщине о наших приключениях?» «Ты как? Ты цел?» «Все хорошо», — ответил спокойно. «Не волнуйся так». «Не волноваться?» Подруга едва ли не плакала. «Тебя чуть не убили!» «Ну не убили же!» да «Дэя, все в порядке, насколько может быть в нашей ситуации!» Я старался говорить без лишних эмоций, зная Дэю, она вполне способна приехать даже в ее положении и вопреки запретам врачей. Иди, то погибла, ее айтере в больнице, а ты мне говоришь, что все в порядке. Кто тебе рассказал? А ты хотел бы это от меня скрыть? Знаешь что, Эженайлер, вернись, и я тебе не знаю, что сделаю. Мне не стоит возвращаться? Рассмеялся я. Только смех был скорее нервным. «Наоборот! к фору ваше посольство! Я просто хочу, чтобы вы были здесь, с нами!» я все-таки расплакалась. Раздался треск, и следом я услышал голос Нейта. «Ты сам как? Цел?» — спросил друг. «Да», — ответил я. «Мы с Арией Максом у Анны. Вот думаем здесь и обосноваться. Территория посольства небезопасна. Какую охрану не поставь. Кто-то забрался через сад. Ничто не помогло». «Конечно, правильно решили». «Только сам знаешь, там тоже слишком большая территория сада. Нужна дополнительная охрана». «Да, понимаю. Как раз скоро приедет Винсент. Попрошу его найти людей». «Скажи Дэй, чтобы прекратила реветь. Мне от этого не легче, а у нее малыш, ей вредно». «Скажу. Твои родители в ужасе». «Я представляю». «И мы тоже, если уж честно. Может, действительно пошлете все к Форе и вернетесь в Ивасон?» «Нет. Мы на правильном пути, Нейт. Поэтому нас и пытаются убрать». «У нас уже есть кое-какие доказательства, ждем еще от Моргана. А твой брат уехал искать Кэти Дериан, которая чуть не угробила еще одного Айтере и примкнула к подражателям. Даже выбилась в их лидеры, что ли?» Нейт выругался. Дея снова забрала у него трубку, она говорила уже спокойно. «Эжен, не рискуй зря. Мы вас ждем, и чем скорее, тем лучше. Или вы едете домой, или мы с Нейтом едем к вам». «Нет, Дея, не смей!» Я уже кричал в трубку. Хочешь, чтобы я еще о тебе беспокоился? Мне ребят хватает. Оставайтесь вы в асоне ради Инга. И вообще, думай ребёнки, ребенке, а не обо мне. Мы с Ари справимся. Эжен, я прошу тебя. Хорошо. Я постараюсь еще связаться с вами на днях. Договорились. Береги себя, сестренка. Главное, ты себя береги. Я положил трубку и устало опустился в кресло. Этот разговор вымотал меня не хуже бессонной ночи. Да волнуется. — спросила Анна. — О да, с ума сходит от беспокойства. А я ничем не могу помочь. И вернуться не могу. Мы ведь знали, на что шли, и понимали, что рискуем жизнью. Если бы мы с Ари не заметили тень в саду и не решили спуститься проверить, были бы мертвы. Анна молча обняла меня, погладила по голове, как маленького. Хотя для нее я и был несмышленным мальчишкой. — Все будет в порядке, дорогой, — сказала она. — Вот увидишь. «А пока посиди со мной и расскажи мне о Дее, Нейте, Дилане». «Хорошо». Я заставил себя улыбнуться. «Идем». Мы вернулись на кухоньку. Чай остыл, но это не слишком мешало наслаждаться его вкусом и булочками Анны. Я говорил и говорил о работе Нейтона, заботах Деи, четверых малышах Дилана и моей младшей сестре». А байтере Дэи, которые сейчас работали в столице в филиалах предприятий, доставшихся Дэи от дедушки, господина Эо Фейтера, Анна слушала, задавала вопросы, удивлялась. И я постепенно успокоился. Поэтому, когда у ворот раздался рев автомобиля, уже мог рассуждать без лишних эмоций. Винс быстро вышел из авто, нажал на звонок. Я открыл ему сам, пожал протянутую руку, пригласил в дом. «Винсент Эо Дессет был тем еще пронырой». Когда-то он очень нам помог, избавил Дэю Нейта от необходимости оставаться в колледже Эолайт, привез Дэю к дедушке. Сейчас Винс управлял предприятиями Эофейтера здесь, в Тассете, и был Ильтере Анны. Прошедшие пять лет ничуть его не изменили, а взгляд стал только более цепким и хитрым. «Уже на ногах?» — на ходу спросил Винс, когда мы шли в дом. «Я да, остальные еще спят», — ответил ему. «Понятно». «Извини, что рано, но очень хотелось опередить наших друзей из Президиума и поделиться первыми итогами осмотра места преступления, конечно же». «Ты уже там побывал?» — спросил я. «А то! Здание выгорело дотла». Винс разместился в кресле в гостиной, и я сел напротив. «Твои соратники как кремень. Ни слова не добьешься, ждут твоего возвращения. Куда уехал, не говорят». «Они и не знают», — кольнула совесть. Я был не в том настроении, чтобы объяснять. «Недальновидно». «Согласен. Мы подумали и решили пока обосноваться здесь. На переговоры можно и приехать. Нам понадобится дополнительная охрана. Поможешь?» «Само собой». Винсент уже видел перед собой цель. Теперь его не остановить. «А теперь расскажи, как так вышло, что из двух зданий посольства Эвасона осталось одно». «Не знаю. Мы с Ари видели тень в саду. И потом грянул взрыв. За ним другой». Тебя убрать хотели? Меня. Если бы мы не заметили постороннего и не покинули кабинет, я бы с тобой не разговаривал. И чудом успели спасти издание кое-какие документы, которые теперь надо передать в Эвасон. Только так, чтобы их никто не перехватил. Но не сейчас, чуть позднее, когда их станет немного больше. Сделаем, кивнул Эо Дассет. А ты, я так полагаю, сегодняшний день посвятишь походу по магазинам? Что? Он выразительно посмотрел на мою одежду. «Ну да, моя собственная сгорела, вчерашняя никуда не годилась, поэтому я позаимствовал старую рубашку и брюки Нейтона, А комплекция у нас была разная. Если рубашка просто казалась слишком свободной, то брюки пришлось подогнуть. Придется», — вынес я вердикт. «Тем более вещи Макса и Ари тоже погибли в огне. Тот-то Президиум впечатлится». Винц рассмеялся. Его никакой Президиум не пугал. «Думаю, они явятся раньше, чем ты успеешь уехать», — сказал Винц поэтому впечатления обеспечены. Я знакомых человечков попросил обследовать место взрыва. Послушаем, что они скажут. И охрану обеспечу, конечно. К обеду приедут, а пока отдыхайте, занимайтесь делами насущными. Об остальном поговорим позднее». Я только кивнул. Не хотелось втягивать Винца в наши опасные игры, но другого выхода не осталось. Винсент выпил со мной чаю, а затем поехал выполнять обещанное. Не успел его автомобиль свернуть за угол, как у ворот засигналили два чёрных авто. Как я и ожидал, это пожаловали члены Президиума и местные дипломаты. Причём во главе с Демианом Эо Фелтоном. Надо же, какая честь. Я ждал их в гостиной. Всё в том же несуразном виде, но меня мало это заботило. Господин Айлер. Эо Фелтон что-то был бледноват и даже поглядывал на меня без превосходства. «Здравствуйте, господин Эо Фелтон». — ответил я, поднимаясь навстречу. — Чем обязан? — Вроде как ничего не случилось, хотя на самом деле хотелось растерзать каждого здесь, в клочья. — Мы узнали о том, что случилось ночью. Глава президиума пристально смотрел на меня, словно ожидая, что кинусь. — Мои соболезнования. — Благодарю. И замолчал. Пусть сам говорит, зачем явился. — Мы отдали распоряжение, чтобы тело вашей Ильтере было доставлено на родину. Точнее, тело в таком огне вряд ли осталось. Злость становилась все сильнее. Но да, я буду благодарен за помощь. Эдита заслужила, чтобы хотя бы прах ее покоился в Эвасоне. И у нее осталось двое Айтере. Учитывая их состояние, им нужна магия Ильтере для восстановления. Мы подыщем варианты. Еще не факт, что я на эти варианты соглашусь. Но как скоро вернется Стефан? и не возникнет ли у Президиума вполне закономерный вопрос, а почему мне самому не требуется Ильтере? Самое скверное, что я не смогу без клятвы использовать магию и обернуться в Барса тоже, а значит, защитить свою семью. «Могу заверить вас, что мы найдем виновных», — проговорил Эо Фелтон, «и они будут наказаны по всей строгости закона». «Я буду требовать, чтобы преступников судили вы в Ассоне», — ответил я. «А пока дайте мне несколько дней прийти в себя». «Конечно, господин Айлер. Давайте приостановим переговоры до конца этой недели, и мы уже подыскиваем другое здание». «Мы останемся здесь», — резко ответил я. «Раз уж Тассет не может обеспечить нашу безопасность, мы займемся этим сами. Но сегодня же сюда переедут мои коллеги. Хозяйка особняка, Дея Эотайрон, не против, я уже побеседовал с ней». «Да, конечно. Приносим свои извинения за случившееся». Я промолчал. «Извинения? За одну отобранную жизнь и еще две искалеченные? Как мило!» чтобы он провалился!» Глава Президиума поторопился попрощаться. Его коллеги так и простояли молчаливыми изваяниями. А я пытался усмирить колокочущую в груди ярость. «Ненавижу! Каждого из них! Каждого, кто считает, будто может играть чужими судьбами!» Президиум явился. Ари появилась на лестнице. «Да!» — обернулся я. Принесли свои искренние извинения. Жена только покачала головой, спустилась ко мне и обняла. Так мы и стояли, стараясь найти точку опоры в бушующем вокруг безумии. Я чувствовал себя опустошенным. А еще не знал, как дальше быть. Впереди предстояли не самые простые времена, и неизвестно, как скоро по наши головы придут снова. «Что будем делать?» — спросил Ариет. «Поедем в посольство», — ответил я. «По пути заглянем в какой-нибудь магазинчик, чтобы можно было переодеться». Одно дело здесь, а там мы лицо Эвасона. Поможем нашим коллегам перебраться сюда. Винц пришлет охрану. И будем думать, как быть. Мне страшно, призналась Ариэта. Такое чувство, что за нами постоянно кто-то наблюдает и только и ждет, чтобы мы подставились под удар. Думаю, так и есть. Вздохнул я. Но мы справимся. Да, обязательно. Люблю тебя. Коснулся щеки супруги и пошел собираться. Нельзя показывать слабость. Да, сегодня ночью мы оказались не готовы к тому, что произошло, но это сегодня и в последний раз. Больше я никого не потеряю.